Вдвоем они представляли мощную силу. Захватчики, возможно, впервые почувствовали на самих себе, что значит удары невидимого и неуязвимого противника. Содержимое сейфа, самого грумида, лежало сейчас перед ним, и никакие электронные ухищрения защиты не смогли остановить Лилу. Самое значительное открытие он сделал, вставив приемник случайно подвернувшийся под руку кристалл с записями. Ему пришлось дважды прочитать инструкцию подготовки биологического объекта, прежде чем он понял, что под биологическими объектами подразумевают людей. А дальше очень буднично и по-деловому сообщалось о том, какие именно психотропные препараты следует ввести для того, чтобы полностью нейтрализовать волю, отключить мозг и превратить человека в комок безвольного мяса. Зачем им понадобилась такая чудовищная жестокость? Ведь не из садистских же побуждений проделывали недостаточно сложный комплекс воздействия на человеческую личность, превращая ее в безвольную куклу, не способную даже говорить. Но тогда для чего? В ворохе информации, беспорядочно сваленной на столе огромной грудой, наверняка находились ответы на все эти вопросы. Но потребуется слишком много времени, чтобы разобраться в этом. Сейчас наверняка действует специальное защитное поле, При попытке вынести эти кристаллы из кабинета записи, скорее всего, будут уничтожены. И у него не оставалось больше времени, чтобы продолжать свои исследования во владение Грумеда. Ему и так сказочно повезло. Не следовало дальше испытывать судьбу. Все же он не удержался и ставил в приемник еще один кристалл. По мере чтения им овладевал гнев, постепенно переходящий в ярость. Можно обмануть человека. Можно его унизить, обокрасть. Но всему есть предел. В их планах человеческая жизнь стоила не больше жизни крысы. Они собирались уничтожить их, очистить планету от гуманоидов. Так кто же они сами? Откуда взялись эти незнающие жалости существа? Как они выглядели, наконец? Об этом не было ни слова. И самым непонятным, самым невероятным во всей истории оказался неизвестный ранее факт вербовки большого количества резидентов, из числа тех самых, подлежащих поголовному уничтожению гуманоидов. Чего-то он здесь не понимал. Чего-то очень важного. Взять хотя бы УВИФП. Почти наверняка все сотрудники Таирского отделения содействуют захвату. Если бы это было не так, захватчики не смогли бы создать здесь такую мощную базу. Что же двигало этими людьми? Какие идеалы? Какие посулы смогли склонить их на сторону тех, кто собирался уничтожить всю человеческую расу. Неужели оказалось достаточным всего лишь обещание сохранить жизнь в окханалии поголовного уничтожения всех остальных? Он не мог в это поверить. В любую секунду в кабинет Грумида могла войти вооруженная охрана, которая давно прочесывала все здание. Пора было уходить. Он, с сожалением окинул взглядом стеллажи, уставленные кассетами компьютерных кристаллов и папками с магнитокартами. Здесь хранились бесценные сведения, способные помочь в борьбе с захватом, раскрыть секреты его стратегии и тактики. Но все ближе и ближе доносился до него шум облавы. Еще несколько минут промедления, и ему не удастся унести даже тех сведений, которые он обнаружил. Отыскав подходящую металлическую коробку с толстыми стенками, Мартисон торопливо набил ее кристаллами с наиболее интересными записями, Надеюсь, что хотя бы часть информации сохранится при воздействии защитных полей. Затем он приоткрыл дверь приемной и выглянул в коридор. На этом этаже пока все еще было тихо. Его расчет на то, что кабинет Груми достанут обыскивать в последнюю очередь, полностью оправдался. Лила, ты нашла площадку? На крыше нет ничего похожего. Какие-то тарелки, провода. Только этого не хватало. Оставался путь вниз по этажам, полных вооруженных охранников. Мартисон задумался лишь на мгновение. За последние дни, с самого момента возвращения, с ним происходило нечто странное. Ускорились реакции, обострилось восприятие. Сердце беспокоило все реже. Даже там, на допросе, Грумит оказался почти прав. Он достал стимулятор скорее по привычке. Мартисон чувствовал себя так, словно время стремительно покатилось вспять навстречу давно прошедшей молодости. И никогда раньше он не замечал за собой такой четкой и быстрой работы мысли. Может быть причина в обмене противоположными энергиями, как называла это Лила? Вот и сейчас верное решение пришло словно само собой, не потребовав долгих раздумий. Он попросил Лилу спуститься в подвальное помещение у Вивба. Хотя время между его распоряжениями и результатами ее действий увеличилось вместе с расстоянием, План, который у него возник, того стоил. Искать оружейный склад пришлось наугад. Но титанитовые двери со сложной системой запоров в конце концов помогли его обнаружить. Вот когда пригодилась способность Лилы беспрепятственно проникать сквозь любые стены. В мире Лилы существовал лишь образ этих стен, их бестелесный чертеж. Впрочем, и оружие оставалось для нее столь же нереальным клочком тумана. Но когда она переносила этот полупрозрачный, мягкий макет в другое место, ровно через 10 наносекунд по масштабам реального времени Мартисона, оно появлялось там, где она его оставляла. Оружие возникало из ниоткуда. Оно являлось весомым и грозным, перепачканным смазкой, иногда даже запечатанным в пластиковые мешки. К сожалению, во всем, что касалось оружия, Мартисон был полным профаном. Ему приходилось читать инструкции, прежде чем сдвинуть с места любой рычажок. Но в конце концов потеря времени компенсировалась результатами. Мины с часовым механизмом, включенные с интервалом в 30 секунд, и разложенные Лилой по его указаниям на всех этажах здания, срабатывали одна за другой. Ему не приходилось беспокоиться о безопасности своей помощницы. Взрывы, так же как любое движение в мире Мартисона, Лила попросту не замечала. Слишком разные масштабы времени управляли их жизнями. Здание затряслось от серии мощных ударов. Тактика захватчиков обернулась против них самих. Охране стало даже не до Мартисона. Нижние этажи превратились в огненную мясорубку. Как только стихла последняя волна взрывов, Мартисон начал осторожный спуск. Он находился на пятом этаже. И ни один лифт, естественно, не работал. К счастью, сохранилась пожарная лестница, И вскоре он благополучно миновал четвертый этаж. Однако третий заполнился дымом настолько, что пришлось вернуться и подождать, пока Лила отыщет на оружейном складе противогаз с регенератором воздуха. Только после этого он повторил попытку. Теперь следовало торопиться. Охрана могла оправиться от внезапной атаки.